Если спрашивали, что бывало нечасто, говорила, что увлекаюсь садоводством. В лучшем случае полуправда, но достаточно нудная, чтобы сойти за правду. Настал черед вручения дипломов. Выпускники шли один за другим, серьезные, сияющие, такие разные, но все красивые, как могут быть красивы только молодые люди. Даже самые уродливые красивые, даже угрюмые, толстые, даже прыщавые. Они не понимают, как они красивы. И все-таки эти молодые раздражают. У них, как правило, ужасная осанка. А судя по песням, они только ноют и предаются пороку. «Улыбайся и терпи!» — кануло в прошлое вместе с фокстротом. Не понимают они своего счастья. Меня они едва замечали. Я для них чудное существо. Но, по-моему, такова общая участь. Те, кто моложе, непременно записывают стариков в чудаки. Если, конечно, обходятся без крови. Война. Эпидемия, убийство, любые тяжкие испытания или насилие, это они уважают. Если кровь, значит мы не шутили. Затем пошли призы. Информатика, физика, бу-бу-бу, бизнес, английская литература и еще что-то я не уловила. Но вот представитель ассоциации прочистил горло и начал благочестивый треп, а Уинифред Гриффин Прайер, святой среди смертных, сколько лжи, когда замешаны деньги. Не сомневаюсь, старая сука воображала всю картину, вставляя свое скаридное распоряжение в завещание. Она понимала, что потребуется мое присутствие. Ей хотелось, чтобы я корчилась под любопытными взорами горожан, пока ей возносят хвалу за щедрость. Сделай это в память обо мне. Мне ужасно не хотелось ей потакать, но я не могла увильнуть, не показавшись трусихой или виноватой, или равнодушной, или хуже, все позабывшей. Дошла очередь и до Лоры. Политик решил воздать ей должное сам. Следовало проявить такт. Он говорил о Лориных местных корнях, о ее смелости и верности избранной цели, какова бы эта цель ни была. И ничего о Лориной смерти. По общему мнению, несмотря на вердикт следователя, от самоубийства отлично не больше, чем черт отругани. И ни слова о книге, которую большинство предпочли бы забыть но она не забыта, не здесь, и спустя пятьдесят лет от нее попахивает серой, на ней лежит табу. Я бы сказала, непостижимо. По части эротики устарела. Что до сквернословия, то на любом углу услышишь словечки покрепче. Секс, благопристойнее танца с веером, почти эксцентричен, будь то пояс с подвязками. Раньше, конечно, все было иначе. Люди помнят не саму книгу, но ажиотаж вокруг нее. Священники в церквах обличали ее непристойность. И не только в наших краях. Библиотеку вынудили убрать ее с полок. Единственный в городе книжный магазин отказался ее продавать. Люди ездили в Стратфорд, в Лондон или даже в Торонто. Покупали книгу тайком, как презервативы. Вернувшись домой, задергивали шторы и читали с неодобрением, с наслаждением, с жадностью и рикованием, даже те, кто никогда прежде не раскрыл ни одного романа. Ничто так не повышает грамотность, как щепотка грязи. Бесспорно, высказывались и добрые чувства. Я не дочитала книгу, недостаточно сюжетно, но бедняжка была так молода. Поживи она еще, может, следующая книга удалась бы ей больше. Это, наверное, лучшее, что можно сказать. Что они хотели от книги? Разврата, грязи? Подтверждение худших подозрений, но, быть может, некоторые, вопреки себе, жаждали обольщения. Быть может, искали в ней страсти, рылись точно в таинственной посылке, в подарочной коробке, на дне которой в шуршащую бумагу спряталось нечто, о чем они всегда мечтали, но никак не могли ухватить. Но еще всем хотелось разглядеть прототипы, то есть помимо Лоры. Ее реальность сомнению не подвергалась. Хотелось реальных тел что совпали бы с телами нарисованными. Хотелось подлинной страсти. И больше всего хотелось знать, кто мужчина. Кто был в постели с молодой женщиной, с красивой, мертвой молодой женщиной, в постели с Лорой? Некоторые думали, что они-то знают. Ходили разные слухи. Для тех, кто мог сложить два и два, результат был очевиден. Притворялась невинным младенцем, тихо не прикидывалась. Видите, внешность обманчива. Но Лора уже была неуязвима. Достать могли только меня. Пошли анонимные письма. Почему я опубликовала такую грязь? Да еще в Нью-Йорке, в этом садоме. какая мерзость! Как мне не стыдно! Я опозорила свою, такую уважаемую, семью, а заодно и весь город. У Лоры всегда было плохо с головкой. Все это подозревали. А книга доказала. Мне следовало беречь память о Лоре. «Жечь рукопись» — я смотрела на кляксы голов в зале стариковских голов и словно вдыхала ядовитое испарение былой злобы, былой зависти, былого осуждения, что курились над ними, будто над остывающим болотом. Что касается книги, то они не упоминали. Задвинули ее в угол, точно родственника которого стыдятся. Такая тоненькая книжка, такая беспомощная. Незваные гости на этом странном пиршестве. Она тщетно била крылышками. Вдоль сцены, будто слабенький, мотылёк. Я грезила. И тут меня схватили за руку, приподняли и сунули чек в конверте с золотым ободком. Объявили победителя. Фамилию я не расслышала. Она шла ко мне, стуча каблучками. Высокая. Молодые девушки теперь все высокие. Должно быть дело в питании. В черном платье. Среди летних расцветок оно смотрелось мрачновато. В ткани поблескивали серебристые нити или бисер, словом, что-то сверкало. Длинные темные волосы, овальное лицо, на губах светло-вишневая помада, слегка нахмурена, сосредоточена, напряжена. Кожа чуть желтоватая или смугловатая, может, индианка, или арабка, или китаянка. Теперь такое, возможно, даже в порт Тикандероге все перемешалось. У меня ёкнуло сердце, острая тоска с судорогой пронзила тело. Может, моя внучка, может, Сабрина сейчас такая, подумала я? Похоже, или нет, остается лишь гадать. Я могу не узнать ее при встрече. Ее прятали от меня слишком долго, ее и теперь прячут. Что поделаешь? Миссис Гриффин! прошипел политик. Я качнулась, но удержалась на ногах. И что мне теперь говорить? Моя сестра Лора была бы рада. Задыхаясь, проговорила я в микрофон. Голос пронзительный, я была на грани обморока. Ей нравилось помогать людям. Тут я не солгала. Я поклялась говорить одну только правду. Она очень любила читать, любила книги. Тоже, в общем, правда. И пожелала бы вам на будущее всего самого лучшего. И это правда. Мне удалось передать конверт. Девушке пришлось наклониться. Я шепнула ей на ухо или намеревалась шепнуть. Да хранит тебя Господь, береги себя. Каждому, кто хочет путаться со словами, пригодится такое благословение и предостережение. Интересно, произнесла я это на самом деле, или рыбой открыла и закрыла рот? Девушка улыбнулась. На лице и волосах вспыхнули, и заискрились бриллиантики. Обман зрения. Меня подвели глаза, и слишком яркий свет на сцене. Надо было надеть темные очки. Я заморгала. И тут девушка повела себя неожиданно, потянулась ко мне и поцеловала в щеку. В прикосновении ее губ я почувствовала собственную кожу, мягкую, как тонкая лайка, морщинистую, рыхлую, древнюю. Она шепнула что-то в ответ, но я не расслышала. Может, обычные слова благодарности, а может, возможно ли, что-то другое на незнакомом языке. Она отвернулась. От нее шел такой яркий свет, что мне пришлось закрыть глаза. Я ничего не слышала и не видела. Надвигалась темнота. Аплодисменты взорвались в ушах биением невидимых крыл. Я пошатнулась и чуть не упала. Кто-то из официальных лиц с хорошей реакцией схватил меня за руку и усадил на стул, вернул в безвестность, в длинную лорину тень, подальше от греха. Но старая рана открылась, и хлещет невидимая кровь. Скоро я опустею. Серебряная шкатулка. Рыжие тюльпаны лезут из земли помятые и потрепанные, как солдаты отвоевавшей армии. Я приветствую их с облегчением, точно людей, что машут платками из разбомбленного дома. И все же придется им пробиваться самостоятельно. От меня помощи мало. Иногда я ковыряюсь в зарослях за домом, убираю высохшие стебли и опавшие листья, не более того. Колени сгибаются с трудом, в земле копаться больше не могу. Вчера я отправилась к врачу посоветоваться насчет приступов дурноты. Его заключение. У меня, что называется, сердце, будто у здоровых людей его нет. Похоже, я все-таки не буду жить вечно, просто уменьшаясь, серея и пылясь, словно Сивилла в бутылке. По легенде, древнегреческая прорицательница Севилла и спросила у Аполлона вечную жизнь, но не спросила вечной молодости, а потому старела, уменьшалась, пряталась в бутылке и молила Аполлона о смерти. Прошептав Давным-давно хочу умереть, я только теперь осознала, что мое желание сбудется, и довольно скоро. Неважно, что я передумала. Я закуталась в шаль и села под навесом на задней веранде за деревянный щербатый стол, который Уолтер по моей просьбе принес из гаража. В гараже обычный хлам, оставшийся от прежних хозяев, коллекция тюбиков с засохшей краской, груда рубероида, полбанки ржавых гвоздей, моток проволоки, воробьиные мумии, мышиные гнезда из клочков матраса. Уолтер вымыл стол явиксом.